Незнакомец ворчал что-то одобрительно. Рыба, смягчив черты лица, насколько это возможно для леща, оглаживала Максиму плечи и одергивала на нем куртку. И даже торшер бледно улыбался, укрывшись за пультом. «Идемте», — сказал незнакомец и направился к двери, в которую выкатился разъяренный бегемот. «До свидания», — сказал Максим рыбе. «Спасибо», — добавил он по-русски. «До свидания», — ответила рыба. «Максим хороший». «Здоровый, надо!» Кажется, она была растрогана. А может быть, озабочена тем, что костюм неважно сидит. Максим махнул рукой бледному торшеру и поспешил вслед за незнакомцем. Они прошли через несколько комнат, заставленных неуклюжей архаичной аппаратурой, спустились в гремящем и лязгающем лифте на первый этаж и оказались в обширном низком вестибюле, куда несколько дней назад Гай привел Максима. И как несколько дней назад снова пришлось ждать, пока пишутся какие-то бумаги, пока смешной человечек в нелепом головном уборе царапает что-то на розовых бланках, а красноглазый незнакомец царапает что-то на зеленых бланках, а девица с оптическими усилителями на глазах делает на этих бланках лиловые оттиски, А потом все меняются бланками и оттисками, причем запутываются и кричат друг на друга и хватаются за телефонный аппарат и, наконец, человечек в нелепом головном уборе забирает себе два зеленых и один розовый бланк причем розовый бланк он рвет пополам и половину отдает девице, делающей оттиски, а шелушащийся незнакомец получает два розовых бланка синюю толстую картонку и еще круглый металлический жетон с выбитой на нем надписью и все это минуту спустя отдает рослому человеку со светлыми пуговицами, стоящему у выходной двери в 20 шагах от человечка в нелепом головном уборе. И когда они уже выходят на улицу, рослый вдруг принимается сипло кричать, и красноглазый незнакомец снова возвращается, и выясняется, что он забыл забрать себе синий картонный квадратик, и он забирает себе синий картонный квадратик и с глубоким вздохом запихивает куда-то за пазуху. Только после этого, уже успевший промокнуть, Максим получает возможность сесть в нерационально длинный автомобиль по правую сторону от Красноглазого, который раздражен, пыхтит и часто повторяет любимое заклинание бегемота «Масаракш». Машина заворчала, мягко тронулась с места, выбралась из неподвижного стада других машин, пустых и мокрых, прокатилась по большой асфальтированной площадке перед зданием, Обогнула огромную клумбу с вялыми цветами, мимо высокой желтой стены, усыпанной поверху битым стеклом, выкатилась к повороту на шоссе и резко затормозила. «Масаракш!» — снова прошипел красноглазый и выключил двигатель. По шоссе тянулась длинная колонна одинаковых пятнистых грузовиков с кузовами из криво склепанного гнутого железа. Над железными бортами торчали ряды неподвижных округлых предметов, влажно отсвечивающих металлом. Грузовики двигались неторопливо, сохраняя правильные интервалы, мерно клокоча моторами и распространяя ужасное зловоние органического перегара. Максим оглядел дверцу со своей стороны, сообразил, что к чему и поднял стекло. Красноглазый, не глядя на него, произнес длинную фразу, оказавшуюся совершенно непонятной. «Не понимаю», — сказал Максим. Красноглазый повернул к нему удивленное лицо и, судя по интонации, спросил что-то. Максим покачал головой. «Не понимаю», — повторил он. Красноглазый как будто удивился еще больше, полез в карман, вытащил плоскую коробочку, набитую длинными белыми палочками, одну палочку сунул себе в рот, а остальные предложил Максиму. Максим из вежливости принял коробочку и стал ее рассматривать. Коробочка была картонная. От нее остро пахло какими-то сухими растениями. Максим взял одну из палочек, откусил кусочек и пожевал. Затем он поспешно опустил стекло, высунулся и сплюнул. Это была не еда. «Не надо», — сказал он, возвращая коробочку красноглазому. «Невкусно». Красноглазый, полуоткрыв рот, смотрел на него. Белая палочка, прилипнув, висела у него на губе. Максим в соответствии с местными правилами прикоснулся пальцем кончику своего носа и представился. Максим красноглазый пробормотал что-то, в руке у него вдруг появился огонек, он погрузил в него конец белой палочки, и сейчас же автомобиль наполнился тошнотворным дымом. «Масаракш!» – вскричал Максим с негодованием и распахнул дверцу. «Не надо!» Он понял, что это за палочки. В вагоне, где они ехали с Гаем, почти все мужчины отравляли воздух точно таким же дымом. Но для этого они пользовались не белыми палочками, а короткими или длинными деревянными предметами, похожими на детские свистульки древних времен. Они вдыхали какой-то наркотик. Обычай, несомненно, вреднейший. И тогда в поезде Максим утешался только тем, что симпатичный Гай был, по-видимому, тоже категорически против этого обычая. Незнакомец поспешно выбросил наркотическую палочку за окно и почему-то помахал ладонью перед своим лицом. Максим на всякий случай тоже помахал ладонью, а затем снова представился. Оказалось, что красноглазово зовут Фанк, на чем разговор и прекратился. Минут пять они сидели, благожелательно переглядываясь, и по очереди указывая друг другу на бесконечную колонну грузовиков, повторяли «Масаракш». Потом бесконечная колонна кончилась, и Фанк выбрался на шоссе. Вероятно, он спешил. Во всяком случае, он немедленно сделал так, что двигатель заревел бархатным ревом, затем он включил какое-то гнусно воющее устройство и, не соблюдая на взгляд Максима никаких правил безопасности, погнал по автостраде в обгон колонны, едва успевая увертываться от машин, мчавшихся навстречу. Они обогнали колонну грузовиков, Обошли, чуть не вылетев на обочину, широкий красный экипаж с одиноким, очень мокрым водителем. Проскочили мимо деревянной повозки на вихляющихся колесах со спицами, влекомой мокрым ископаемым животным. Воем загнали в канаву группу пешеходов в брезентовых плащах, влетели под сень огромных раскидистых деревьев, ровными рядами высаженных по обе стороны дороги. Фанк все увеличивал скорость. Встречный поток воздуха ревел в обтекателях. Напуганные воем экипажи впереди прижимались к обочинам, уступая дорогу. Машина казалась Максиму неприспособленной для таких скоростей, слишком неустойчивой, и ему было немного неприятно. Вскоре дорогу обступили дома, автомобиль ворвался в город, и Фанк был вынужден резко понизить скорость. Тогда с Гаем Максим ехал от вокзала в большой общественной машине, набитой пассажирами сверх всякой меры. Голова его упиралась в низкий потолок, вокруг ругались и дымили, соседи беспощадно наступали на ноги, упирались в бока какими-то твердыми углами, Был поздний вечер, давно немытые стекла были заляпаны грязью и пылью, к тому же в них отражался тусклый свет лампочек внутреннего освещения, и Максим так и не увидел города. Теперь он получил возможность его увидеть. Улицы были несоразмерно узкие и буквально забиты экипажами. Автомобиль Фанка еле плелся, стиснутый со всех сторон самыми разнообразными механизмами. Впереди, заслоняя полнеба, громоздилась задняя стенка фургона, покрытая аляповатыми разноцветными надписями и грубыми изображениями людей и животных. Слева, не обгоняя и не отставая, ползли два одинаковых автомобиля, набитых жестикулирующими мужчинами и женщинами. Красивыми женщинами, яркими, не то что рыба. Еще левее... с железным громыханием брела некая разновидность электрического поезда, поминутно сыплющая синими и зелеными искрами, до да черна заполненная пассажирами, которые гроздями свисали из всех дверей. Справа был тротуар – неподвижная полоса асфальта, запрещенная для транспорта. По тротуару густым потоком шли люди в мокрой одежде серых и черных тонов, сталкивались, обгоняли друг друга, увертывались друг от друга – протискивались плечом вперед, то и дело забегали в раскрытые, ярко освещенные двери и смешивались с толпами, кишащими за огромными запотевшими витринами. А иногда вдруг собирались большими группами, создавая пробки и водовороты, вытягивая шеи, заглядывая куда-то. Здесь было очень много худых и бледных лиц, очень похожих на лицо рыбы. Почти все они были некрасивы, излишние, не по-здоровому сухопары, Излишне бледны, неловки, угловаты. Но они производили впечатление людей довольных. Они часто и охотно смеялись. Они вели себя непринужденно. Глаза их блестели. Повсюду раздавались громкие, оживленные голоса. «Пожалуй, это, скорее, все-таки благополучный мир», — думал Максим. «Во всяком случае улицы, хотя и грязны, но не завалены все-таки отбросами. Да и дома выглядят довольно жизнерадостно». Почти во всех окнах свет по случаю сумеречного дня, а значит, недостатка в электроэнергии у них, по-видимому, нет. Очень весело сверкают рекламные объявления. А что до осунувшихся лиц, то при таком уровне уличного шума и при такой загрязненности воздуха трудно ожидать чего-либо иного. Мир бедный, неустроенный, не совсем здоровый и, тем не менее, достаточно благополучный на вид. И вдруг... На улице что-то переменилось. Раздались возбужденные крики. Какой-то человек полез на фонарный столб и, повиснув на нем, стал энергично кричать, размахивая свободной рукой. На тротуаре запели. Люди останавливались, срывали головные уборы, выкатывали глаза и пели, кричали до хрипа, поднимая узкие лица к огромным разноцветным надписям, вспыхнувшим внезапно поперек улицы. «Масаракш!» – прошипел Фанк, и машина вильнула. Максим смотрел на него. Фанк был смертельно бледен, лицо его исказилось. Мотая головой, он с трудом оторвал руку от руля и уставился на часы. «Масаракш!» – простонал он и сказал еще несколько слов, из которых Максим узнал только «не понимаю». Потом он оглянулся через плечо, и лицо его исказилось еще сильнее – Максим тоже оглянулся, но позади не было ничего особенного. Там двигался закрытый, ярко-желтый автомобиль, квадратный, как коробка. На улице кричали совершенно уже нестерпимо, но Максиму было не до того. Фанк явно терял сознание, а машина продолжала двигаться. Фургон впереди затормозил, вспыхнули его сигнальные огни — И вдруг размалеванная стенка надвинулась, раздался отвратительный скрежет, глухой удар, и дыбом встал исковерканный капот. «Фанк!» — крикнул Максим. «Фанк! Не надо!» Фанк лежал, уронив руку и голову на овальный руль и громко часто стонал. Вокруг визжали тормоза, движение останавливалось, выли сигналы. Максим потряс Фанка за плечо, бросил, распахнул дверцу и, высунувшись, закричал по-русски «Сюда! Ему плохо!» «У автомобиля уже собралась поющая, орущая, галдящая толпа, энергично взмахивали руки, сотрясались над головами вздетые кулаки. Десятки пар налитых, выкачанных глаз бешено вращались в орбитах. Максим совершенно ничего не понимал. То ли эти люди были возмущены аварией, то ли они чему-то без памяти радовались, то ли кому-то грозили. Кричать было бесполезно, не слышно было самого себя, и Максим снова вернулся к «Фанку». Теперь тот лежал, откинувшись на спину, запрокинув лицо и изо всех сил мял ладонями виски, щеки, череп. На губах его пузырилась слюна. Максим понял, что его мучает нестерпимая боль и крепко взял его за локти, торопливо напрягаясь, готовясь перелить боль в себя. Он не был уверен, что это получится с существом другой планеты. Он искал и не мог найти нервный контакт. А тут еще вдобавок Фанк, оторвав руки от висков, стал изо всех своих невеликих сил толкать Максима в грудь, что-то отчаянно бормоча плачущим голосом. Максим понимал только «идите, идите». Было ясно, что Фанк не в себе. Тут дверца рядом с Фанком распахнулась, в машину просунулись два разгоряченных лица под черными беретами, сверкнули ряды металлических пуговиц И сейчас же множество твердых, крепких рук взяли Максима за плечи, за бока, за шею, оторвали от фанка и вытащили из машины. Он не сопротивлялся. В этих руках не было угрозы или злого намерения, скорее наоборот. Отодвинутый в голдящую толпу, он видел, как двое в беретах повели согнутого, скрюченного фанка к желтому автомобилю, а еще трое в беретах оттесняли от него людей, размахивающих руками. Потом толпа с ревом сомкнулась вокруг покалеченной машины. Машина неуклюже зашевелилась, приподнялась, повернулась боком, мелькнули в воздухе медленно крутящиеся резиновые колеса. И вот она уже лежит крышей вниз, а толпа лезет на нее. И все кричат, поют, и все охвачены каким-то яростным, бешеным весельем. Максима оттеснили к стене дома, прижали к мокрой стеклянной витрине, И, вытянув шею, он увидел поверх голов, как желтый квадратный автомобиль, издавая медный клекот, задвигался, засверкал множеством ярких огней, протиснулся через толпу людей и машин и исчез из виду».